«Вот найду, — говорил, — рукопись, купим Мерседес, Илюшу в Швейцарию пошлем, а тебя одену с головы до ног, как принцессу». Представляете? У нас никогда даже Жигулей не было, а он, Мерседес. Ух, как Антонина Васильевна из-за этого Мерседеса заводилась! А папа взял и купил, когда рукопись нашел. Он ведь ее нашел, представляете? И покупателя нашел, и аванс получил, кучу денег и в придачу перстень Порфирия Петровича. Не слыхали про такой? А мне папа про него столько рассказывал. Это Федору Михайловичу к 60-летию выпускники училища правоведения подарить хотели».